Глава десятая. Февраль 1938 года. Я снова вошел в президентский дворец, только в этот раз меня провели не в банкетные залы, а в другое помещение, хоть и поменьше размеров, но все равно довольно обширное. По центру стоял длинный стол с представленными стульями. В его голове уже сидел Игнатий Мастыцкий. По левую руку от него расположились Генрих Жемерский и Эдвард Ритц Смиглый. По правую — посол Великобритании и посол Франции. В другом конце были места для нашей делегации. Кроме меня, навстречу пришел Маленков, Аронов и Буревич. Аркадий Буревич состоял в Коминтерне и курировал как раз отделение Польши. Понимая, что без присутствия Романа Владимировича, который мог бы и подсказать в сложных моментах и одним своим нахождением здесь не дать откровенно соврать принимающей стороне, меня просто сомнут, я решил начать с нападения, что, как известно, лучшая защита. «Здравствуйте, товарищи!» — кивнул я всем, чем вызвал мимолетную тень раздражения и у поляков, и у англичанина. Не привыкли они к такому обращению». И прежде чем они что-то сказали в ответ, я тут же посмотрел в глаза Масццитскому. «Не подскажете, что здесь делают третьи лица? Почему на двухсторонних переговорах посторонние?» «О ком вы говорите?» — удивился, как мне показалось вполне натурально президент Польши. «Я про представителей Великобритании и Франции». «А, вы об этом!» — улыбнулся пан Игнаций. Вы правильно заметили, они представители своих держав, кое-то уже заинтересованы в положительном завершении нашей встречи. Положительном для кого? Вскинул я бровь. Как бы то ни было, они вполне могут подождать и за дверью. Вчера вас не смутило их присутствие? Нахмурился Мастыцкий. Вчера был банкет, на который вы могли пригласить кого угодно, так как вы здесь хозяин. Если вы считаете, что на текущих переговорах можно допустить посторонних лиц, пусть и заинтересованных в его положительном, с едва заметной усмешкой скопировал Ямастыцкого исходя, тогда почему бы не пригласить еще и пана Брылянского? Ян Брылянский был главой коммунистической партии Польши, и от одного только упоминания его имени лица польской стороны скривились, как от зубной боли. Вы отказываетесь от переговоров? Тут же попытался ухватиться за мое поведение Мастыцкий. Отнюдь, я наоборот за то, чтобы они прошли в максимально деловой обстановке. Но раз уж вы решили добавить людей в наш узкий круг, то и я предлагаю свои кандидатуры. Иначе получается, что сорвать их пытаетесь вы? Или все же позовем уважаемого пана? «У господина Найджела есть предложение, которое поможет быстрее найти компромисс для обеих сторон», — сказал Масцитский. Уверен, у товарища Брылянского этих предложений гораздо больше. Ведь в отличие от присутствующего здесь мистера Найджела, пан Брылянский живет и работает здесь, в Варшаве.、И、именно к его деятельности, насколько я помню, и есть вопросы у вас, панове. «Логичнее договариваться с ним, а не слушать непонятные предложения мистера Найджела, которые он, к слову, еще и не озвучил». «Мы в курсе его предложений», — впервые подал голос Генрих Жемерский. «Если бы вы, пан Огнев, активнее вчера себя проявили на банкете, то тоже о них знали». Укол был понятен, а провокация очевидна, и идти у них на поводу я не собирался. «Разве банкет вчера не был временем для отдыха?» — поднял я бровь. «На таких банкетах молодой человек заранее согласовываются позиции сторон», — хмыкнул Жемерский. «Будь вы чуть образованнее, то знали бы об этом». «Но ведь это вы попросили сделать меня главой делегации и были в курсе моего образования. Мне расценивать ваши слова, как попытку оскорбить меня? А раз я глава советской делегации, то и весь Советский Союз?» Он чуть не поперхнулся. Ну да, если скажет да, то уже не я, а он выставит себя в негативном свете. А ведь наши разговоры уже стенографируют. Аж три человека, один из которых из нашего посольства. Как бы то ни было, но похоже, карты я им спутать смог. Вон как переглядываются. Нет, пан Огнев, покачал головой Мастыцкий. У нас нет желания оскорбить ни вас, ни вашу страну. «Тогда к чему слова товарища Жемерского?» «Пана», — процедил он. «Или правила обращения вам тоже неизвестны». «Так я не пан, но вы же меня упорно им именуете. Так кто тут бескультурен?» «Не будем горячиться», — тут же успокоительно вскинул руки Масцитский. «Так вот, товарищ Огнев, у нас нет желания никого оскорблять, и я приношу извинения за слова пана Жемерского». Я лишь кивнул, принимая извинения. Первый раунд остался за мной, но и тему с послами я не оставил. Так что насчет товарища Брулянского? Его не приглашали. Медленно начал Мастыцкий. И его приезд задержит переговорный процесс. Тогда можем попросить господ послов покинуть нас до приезда товарища Брулянского, уточнил я. В итоге переговоры и вовсе отложили до сбора всех заинтересованных лиц. Похоже, панам требовалось срочно менять свою стратегию, и они взяли паузу на ее обдумывание. Мне это тоже было на руку. Береговое кобеду должен оклематься. Слабительное как раз покинет его организм, поэтому отказываться и настаивать продолжать переговоры о заключении союза прямо сейчас я не стал.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 А также вступить в войну на стороне рейха. Чем больше будет людей, тем лучше. Переговоры им не нужны. Они изначально хотели под благовидным предлогом выткнуть СССР из страны. С нашим уходом положение рабочих в Польше ухудшится многократно. На это и напираете. И пусть возьмут оружие пролетариата. Это какое? Уточнил Бралианский. Камни, палки. Пожал я плечами.